Ретроспектива 3 Военный губернатор и начальник войск острова Сахалин генерал-лейтенант Липунов стал единственным губернатором, умудрившимся во время русско-японской войны сдаться в плен. 17 июля 1905 года он направил парламентера к командующему японскими экспедиционными силами генерал-лейтенанту Харагути Кенсай послание. «Ваше превосходительство». «Недостаток медикаментов и перевязочного материала и вследствие этого отсутствие возможности оказания помощи раненым вынудили меня предложить вашему превосходительству прекратить военные действия из чисто гуманных соображений». Лукавил судебный генерал. Основные военные силы оставили западное побережье острова и умчались под предводительством Липунова в Онор без единого выстрела. А поэтому и боеприпасов было вполне достаточно, и медикаменты с перевязочным материалом уцелели. С врагом действительно до последнего патрона сражалась прикрывающая позорное отступление первая саперная дружина Ландсберга. Ей, признаться, и перевязочный материал с медикаментами не потребовался. Большинство дружинников были убиты в кровопролитных боях. Раненых японцы добивали штыками. Ничего этого Липунов не знал. Да и наверняка знать не желал. 19 июля 1905 года Липунову, окопавшемуся со своим штабом в селении Онор, доложили. Прибыл парламентер от Харагути. Штабом экспедиционных сил Японии дано согласие на почетную сдачу гарнизона в плен. Начальник войск острова Сахалинка ко времени прибытия японского парламентера сел за стол кушать. Отложив куриную ножку с косточкой, обернутой папиросной бумагой, Липунов просветлел лицом, вытер пальцы влажной салфеткой, перекрестился и поднял на порученца честные глаза. «Услышал Господь наши молитвы. Ты, голубчик того, пригласи парламентера к столу. Скажи, приглашаю перекусить, чем Бог послал». Через несколько минут адъютант вернулся. «Отказывается ипошка. Вас требует ваше высокопревосходительство. Лично в руки письмо передать». «А мы не гордые, поручик». Генерал-губернатор тщательно стряхнул с бороды крошки и игриво подмигнул адъютанту. «Выйдем? Окажем почтение парламентеру?» Вернувшись к прерванному обеду, Липунов озабоченно обглодал куриную ножку и распорядился принести опросные листы, розданные накануне офицерам гарнизона на военном совете. Большинство из них не знало истинного положения дел с боеприпасами и привязочным материалом, и приняло во внимание выкладки генерал-губернатора и высказалось за сдачу в плен. Жалея, что сие страховочное согласие не единогласное, Липунов подписал за загодя заготовленный приказ. «Недостаток продовольственных и огнестрельных припасов, а также шансового инструмента, отсутствие санитарных средств, громадное численное превосходство японской армии и отсутствие подготовленного пути отступления поставили нас в такое положение, при котором дальнейшее сопротивление было бы бесполезным кровопролитием». Ввиду этого, получив предложение командующего японской армии, высадившейся на остров, сдаться, я собрал военный совет, на котором по обсуждении общего положения в плен Лансберг попал не по пораженческой задумке генерал-губернатора Липунова, а за несколько дней до объявленной им общей капитуляции гарнизона. С рассветом четвертого дня боев остатки его дружины, отбиваясь от висящих на пятках японских солдат, оказались уже вблизи Малатымова. В строю оставалось не больше трех десятков дружинников. Обозленные яростным и упорным сопротивлением дружинников интервенты, имеющие многократный перевес в живой силе и вооружении, подтянули на первую линию пушки с пулеметами и били по сдерживающим их защитникам изо всех стволов. Шрапнель и Свинцовый град буквально косили дружинников. Ландсберг видел, как то справа, то слева падают на землю его ополченцы. Из редколесья призрачных осин и берез на отступающих с боем сахалинцев то и дело с визгом вылетали японские кавалеристы. Над их головами короткими молниями часто взблескивали клинки. Почти каждый взмах стали вырывал из рядов дружинников очередную жертву. Не щадили кавалеристы и тех, кто встречал их с поднятыми руками. Были и такие, чего уж там. Стреляя из берданки и подбадривая своих людей, Ландсберг потерял счет времени. Когда в подсумке не осталось патронов, винтовку он бросил. Оставался револьвер. Однако для прицельного огня из офицерского оружия расстояние до врагов было великоватым. С оставшимися в строю ополченцами Ландсберг по мелколесью упорно пробивался за далеко ушедшим рейергардным отрядом капитана Борзенко, которому и была придана его дружина. Люди петляли меж стволами деревьев, пытались храниться в низинках. Подпуская атакующих врагов поближе, Карл стрелял только наверняка, С нескольких шагов рядом время от времени хлопали винтовочные выстрелы последних его дружинников однако хлопки берданок становились все реже и реже в конце концов рядом с лансбергом остались трое дружинников ефрей таркачкин фельдфебель сафронов и рядовой семенчук в перелесках вдоль дороги еще гремели выстрелы и японские пулеметы продолжали сыпать длинные очереди однако было уже ясно Дружины больше нет. Трое последних с Лансбергом во главе продолжали пробиваться к Малатымову с отчаянием обреченных, вряд ли отдавая себе отчет, для чего, собственно. Проще было бы, наверное, уйти в таежную чащу, затаиться от преследователей где-нибудь в буреломе. Но назначенные в прикрытие люди выполняли полученный приказ и меньше всего думали о себе. Вдруг японские пулеметы, как по команде, смолкли? и Ландсберг оглядел своих спутников. Фельдфебель и Ефрейтор выглядели явно бодрее Семенчука. То, что именно эти люди выжили в бою и выдержали долгие отступления под непрерывным обстрелом, Ландсберга не удивило. Военная косточка, что ни говори. Сафронов и Качкин до каторги, куда попали за воинские преступления, успели послужить в регулярных войсках. И хотя бы его опыта не имели, солдатская наука пошла им, как видно, на пользу. Семенчук был тоже из каторжных, однако за что был осужден Лансберг не знал. Воевать же он явно не умел, однако не роптал и сражался яростно. «Командир, может, в тайгу уйдем?» — крикнул ефрейтор качкин «Возле дороги, как зайцев, перебьют ведь!» Лансберг и сам постепенно пришел к этой мысли. Действительно, пора было уходить с линии огня. Отдышаться, передохнуть хотя бы несколько часов. Разжиться патронами из подсумков убитых товарищей. Может встретиться уцелевшие в этой бойне? Но уйти в тайгу они не успели. Шестеро японских кавалеристов внезапно появились откуда-то сбоку, окружили дружинников. Солдаты что-то кричали гортанными голосами, скалились, совершенно недвусмысленно сверкали клинками сабель. Казалось, они ждали только первого угрожающего движения и бросятся вперед. Зарубят. «Чего они ждут?» «Ребята, бросая оружие», — прохрипел Ландсберг. «Руки в гору, может, не тронут». «А сам-то чего с револьвером стоишь?» — Огрызнулся Сафронов. «Героем помереть желаешь, начальник?» «Командир бросает оружие последним. Выполнять приказания». Помедлив, дружинники в разнобой кинули под ноги винтовки. Однако руки поднимать не спешили, из-под глядя на готовых к нападению японцев. И те бросились, однако в последний момент были остановлены раздавшейся откуда-то сзади властной командой. Клинки опустились, японцы расступились, пропуская вперед верхового офицера. Подъехав ближе, тот указал саблей на револьвер в руке Лансберга. жестом приказал бросить оружие. Пожав плечами, Карл бросил револьвер под ноги. Японский офицер отдал новое распоряжение. Двое верховых спешились, и под прикрытием остальных быстрые сноровисто сначала связали пленным руки, а потом соединили их веревкой в короткую цепочку. Жестами велели идти к дороге, а доведя велели сесть на обочину. Мимо пленных в сторону Малатымова проходили победоносные японские подразделения: пехота, конница, артиллеристы. Невеликие японские лошади проворно тащили пушки и снарядные ящики. Проходящие мимо пехотинцы косились на пленных. Верхоконные приостанавливались, оживленно обменивались отрывистыми фразами, окликали конвойных японцев, что-то у них спрашивали. Те отвечали односложно и явно неохотно. То ли блюли свой устав, то ли злились на свою солдатскую судьбу, заставившую их вместо победного марша в строю соотечественников охранять на обочине дороги четырех грязных оборванцев. Уже в сумерке к пленным подвели еще одну цепочку связанных. 12 человек. Из ландсберговской дружины среди них был только один. Четверо были в солдатских форминках, со знаками отличия Николаевского батальона. Остальные на вид казались сугубо гражданскими. Это подтверждали и небритые бороды. Разговаривать пленным не позволили. Конвойный солдат без лишних церемоний ткнул штыком в плечо одного из новичков, попытавшегося шепотом выяснить, кто тут и откуда. Чуть погодя, японские солдаты соединили две цепочки пленных в одну. Подняли и погнали вперёд, усилив конвой. Лансберг оказался в цепочке третьим. Впереди шли Семенчук и Качкин. Двигались в быстро густеющей темноте, и Карлу пришла в голову шальная мысль, не попробовать ли бежать. Чем черт, как говорится, не шутит? Японцы пленных почему-то не обыскали. В карманах у него так и брякали револьверные патроны, а в нагрудном кармане топорщилось объёмистое портмоне. Однако руки им спутали качественно. Такую веревку не порвешь, не растянешь. Только резать. А чем резать? Чуть ускорив шаги, конвойные шли в конце цепочки. Ландсберг шёпотом спросил у качки, нашедшего перед ним, «Ножика у тебя нет, случаем? Или лезвия какого?» «Нету? Жалко. Попробую Семенчука спросить, может, у него есть?» Ножа ни у кого из дружинников не оказалось замыкающий Ландсберговский четверки фельдфебель сафронов спрашивать про ношу привязанного за ним солдата поостеререкся и конвойные были близко да и как у незнакомого про нож спрашивать так и дошли до околицы Молотымова. миновали уже выставленный японский пост охраны здесь пленных снова усадили на обочину один из конвойных затопал сапогами в поселок очевидно за распоряжением насчет русских пленных вскоре от поселка бегом прибежали четверо солдат с факелами Пленных подняли и повели к вместительному амбару. Запихивая пленных в амбар, японцы сняли общую веревку, однако руки развязывать никому не стали. Вместе с пленными в амбаре заперли и одного японского солдата с факелом и складным парусиновым стульчиком. Остальные часовые остались снаружи. «Вот черти косоглазые!» — заворчал один из солдат-николаевцев. «А как же нужде ежели приспичит? Руки-то сзади связаны!» «В штаны дуть!» «А пожрать, интересно, дадут или как?» — откликнулся кто-то из темного угла. «Ага, они тебе тут разносолов приготовили, дожидайся!» — буркнул Семенчук. Часовую дверь зашевелился, что-то коротко сказал, погрозил ресакой с примкнутым штыком. Потом достал из кармана часы, показал их пленным, что-то приговаривая. Когда он постучал по циферблату и показал два пальца, Ландсберг догадался. Ребята через два часа нас либо покормят, либо в расход отправят. Видите, опять часы показывает. Утешил, разъяснил, — угрюмо откликнулся солдат. Либо покормят, либо прибьют, вот спасибочки. А по ихнему, братцы, никто не разумеет, — вопросились надежды из темного угла. Никто не откликнулся. Кое-как устроившись вдоль стенам бара, пленные привалились к ним и так полусиди и задремали. Часа через два, как и предсказывал Ландсберг, снаружи зашумели. Послышался громкий топот сапог и стук копыт. «Ну, держись, крещеные!» — испуганно зашептали из угла. «Чей час резать начнут?» «Замолчи, дурак!» — прикрикнул солдат Николаевец. «Хотели бы убить, зачем держать бы тут стали?» Двери амбара распахнулись, и внутрь вошла группа солдат во главе с офицером. У японцев в руках были факелы и в их неровном свете азиатские лица казались злыми и угрюмыми. Офицер уселся на мгновенно освобожденный караульным стул, оперся обеими руками на необычно длинную саблю и начал говорить. Произнеся несколько фраз, он замолчал и поглядел назад. Тут же один из группы солдат выдвинулся вперед и начал переводить. — Господина офицер жирает иметь... Э, списоку. Ваши списоку. «Пущай твой офицер видит руки развязать», — загомонили сразу несколько человек. В нужде требуется аж в глазах темно. Штанов не расстегнуть. Вон один уже и обдырился. Митрофан, покажись епошкам». «Списаку», — стоял на своем толмач, — «господ Зина, офицер, будет много сердиться без списаку». Лансберг решил вмешаться. Вспомнив, что во время своего японского путешествия он встречал в Нагасаке множество военных инструкторов из Германии, Он предположил, что офицер может знать немецкий язык. «Господин офицер понимает по-немецки?» – громко спросил он. Офицер важно кивнул. «Тогда я от имени всех военнопленных должен заявить вам протест. Нас держатся связанными руками около шести часов. Мы лишены возможности отправлять естественные человеческие потребности. Япония подписала конвенцию, которая запрещает подобные издевательства господин офицер императорской армии Японии. «Кто вы такой?» — медленно подбирая слова, спросил в свою очередь офицер. «Я военнопленный, как изволите ли видеть. Командир добровольческого отряда». «Офицер? Тогда где же ваше форменное обмундирование?» «Я командир нерегулярного военного ополчения. Народного ополчения». В директивах командующего японским экспедиционным корпусом генерал-лейтенанта господина Харагути ничего не говорится о народном ополчении и каких-либо нерегулярных воинских частях на острове. «Я вижу, здесь есть несколько человек в военной форме. Это солдаты», — он указал на Николаевцев. «Все остальные, взявшие в руки оружие и наносящие ущерб императорской армии, есть бандиты?» Их мы казним без суда и следствия. «Тем не менее, господин офицер, мы требуем соблюдения офицерами японской армии положений Гаагской конвенции», — вежливо возразил Ландсберг и тут же добавил уже по-русски. «Митрофан, или как тебе там? Выйди ты вперед! Ей-богу, недостеснения тут! Покажи штаны свои!» Рассмотрев обширное мокрое пятно на шароварах ополченца, японский офицер, видимо, счел требования пленных обоснованными. Он отдал короткую команду и выразительно показал пленным на дальний угол амбара. Солдаты за его спиной защелкали затворами винтовок, показывая, что бунта не допустят. «Господин командир ополчения, вы согласны точно перевести людям мои распоряжения?» — обратился к Ландсбергу офицер. «Я должен иметь точный список всех пленных, находящихся здесь, с указанием наименования и номеров частей». Я требую также сдать мне все имеющиеся у вас документы. Если меня удовлетворят полученные сведения, то утром все пленные получат еду. А потом, — быстро спросил Ландсберг, почувствовав в голосе японца недосказанность. Комбатанты будут иметь обращение, соответствующее нормам и правилам конвенции, невозмутимо ответил офицер. А беглые преступники, поднявшие руку на японских солдат, будут уничтожены. «Начинайте переводить!» После подробного допроса офицер ушел. Руки пленным снова связали, но теперь уже на японский манер. Такое Ландсберг видел в Нагасаке, когда тамошние полицейские ловили воришек. Солдаты велели пленным держать руки перед собой, и тонкой, но прочной бечевкой крепко спутали им большие пальцы рук. «Спасибо и на этом!» — буркнул Ефрей Таркачкин, укладываясь поудобнее. «А вы, господин начальник, все же напрасно про свое командирство им сказали. Нашего брата нижних чинов, может, и отпустят, а вот командира ни за что. Про фуражку можно было соврать, что подобрали чью-то, поди проверь». Фуражка Лансберга была давним постоянным предметом зависти многих дружинников. Форменные головные уборы дружинников представляли собой круглые шапки с матерчатой тульей и жестяной кокардой. Лансберг, смирившийся со своим статусом статского начальника дружины без присвоения офицерского чина, в вопросе формы проявил твердость. И, несмотря на многочисленные замечания и придирки штабных офицеров и самого Липунова, носил френч военного образца с нашитыми знаками отличия дружинников и настоящую офицерскую фуражку со щегольским лакированным козырьком. Вид фуражки, правда, портила та же грубая жестяная кокарда, но это, по мнению лансберга, были уже мелочи. «Что сделано, то сделано, Качкин», — вздохнул Ландберг. «Давай-ка отдыхать, брат. Утром поглядим, что будет». Наставшее утро не принесло ничего доброго. Вместо японского офицера явился вчерашний горе талмач с большой группой солдат. Пленных без церемоний рассортировали. Четырем солдатам-николаевцам и Ландбергу велели отойти в сторону, оставшихся разделили на две группы. Фельдфебель Сафронов и рядовой Семенчук из дружины Ландсберга оказались в числе пятерки, которую японцы повели на выход. За Заподозрив недобрый, Ландсберг пробовал протестовать, однако сегодняшние японцы то ли не знали немецкого языка, то ли делали вид, что не понимают. Протест привел лишь к тому, что Ландсберга штыками вытолкали из кучки николаевцев и присоединили к пленным поселенцам. Отобранную пятерку японцы вывели наружу и захлопнули дверь. Караульного солдата внутри амбара нынче не оставили. Оставшись без присмотра, пленные переглянулись и стали искать в стенах какую-нибудь щель. В неведении оставаться никто не хотел. Повезло одному из нижних чинов Николаевского батальона. Он приник к щелке и стал вслух говорить об увиденном. «Раздевают наших братцы. Руки развязали. Обувку заставили снять. Рубахи. Порты оставили. Повели куда-то за угол». Пленные молча бросились к другой стене, стали искать щель в ней. Теперь смотрящим стал ефрейтор качкин «Построили в шеренгу. Руки сзади связывают теперь», — прерывистым голосом докладывал он. «Повязки черные на глаза надевают, господи! Что же это, братцы, деется, а? Пятеро солдат напротив стали с винтовками. Господи, не могу глядеть!» Качкин отскочил от щели, отчаянно замотал головой, приглушенно завыл. Люди крестились связанными впереди руками. К освободившейся щели приникать никто не спешил. Все со страхом ждали винтовочного залпа, однако снаружи было тихо. лансберг вздохнул, шагнул вперед, присел к щели. Через минуту он распрямился, кашлянул. Все кончено, братцы. Патронов, видать, пожалели на наших. Штыками закололи. А может, учат солдат быть беспощадными к врагам Японии? Все кончено. Пленные закричали заметались по амбару. А тут и дверь снова широко распахнулась, внутрь ворвались японцы, стали выталкивать наружу всех остальных, кроме николаевцев. Ландсберга вытолкали вместе с остальными. Кучку пленных окружили солдаты с винтовками наперевес. Грубо разрезали бечевку на руках, жестами велели снять обувь и рубахи. «Вот и все», — подумал отрешенно Ландсберг. «Вот и все». Боже, как это просто и прозаично оказывается. Смерть. Кинуться. Попытаться задушить хоть одного. Так ведь не дадут. Вон как штыками стерегут. Впрочем, все равно лучше, чем как свиней заколют. Поднимаясь с земли, он из оглядывал окруживших пленных солдат, прикидывая, на кого бросится Тем временем один из японцев подобрал выпавший из кармана Френча портмоне Ландсберга, с любопытством заглянул внутрь. Из портмоне посыпались фотографии, какая-то мелочь, бумаги. Уже встав во весь рост, Ландсберг чуть пригнулся, готовясь к отчаянному броску на врагов. И тут увидел в руках японца серебристую трубочку, которую после поездки в Японию засунул в портмоне, и лишь изредка вспоминал о чудном сувенире обереге Эномото. На солдата же трубочка-футляр произвела прямо магическое впечатление. Разглядев иероглифы, он издал удивленный крик и стал торопливо открывать футляр. Вынул свернутую желтоватую бумажку, прочел то, что там написано, и закричал на других солдат, протестующий размахивая руками. Бумажка пошла по рукам. Японцы загалдели еще громче. У Ландсберга что-то спрашивали. Он, разумеется, не понимал вопросов, но в груди затеплилась робкая надежда. Наконец, солдаты, посовещавшись, снова стали загонять пленных в амбар, а двое из них, бережно вложив бумажку в футляр, побежали в сторону поселка. В амбаре Лансберга окружили. «Что они там у тебя нашли, ваш бродь Деньги, что ли?» Лансберг лишь качал головой, понимая, что не может ничего объяснить этим людям. Ни сейчас, ни потом. Примерно через час за Лансбергом пришли. Солдаты уже не размахивали винтовками а старший караульный даже отвесил что-то вроде короткого поклона. Пленного привели в поселок к дому смотрителя, где нынче расположился командный пункт японского батальона. Вчерашний офицер вертел в руках знакомый серебристый футлярчик. При появлении Лансберга офицер коротко наклонил голову и кивнул на табурет, стоящий посреди комнаты. Одновременно он отдал короткое приказание конвоиру, и тот, развязав пленному руки, вышел. «Эта вещь принадлежит вам?» — начал японец, показывая трубочку. «Могу я поинтересоваться, господин командир, как она к вам попала?» Футляр с документом подарил мне мой давний знакомый. Японец. Это было примерно три года назад. «Какой японец? Его имя?» «Его зовут господин Энамота Такеаки. В то время он занимал пост министра торговли в вашем правительстве, если не ошибаюсь. Господин Энамото и сейчас занимает высокую должность в правительстве. Японец уважительно наклонил голову. «Могу я поинтересоваться, о каких ваших заслугах перед Японией говорится в этом документе?» «Нет, не можете, господин офицер», — покачал головой Ландсберг. «Этот вопрос вы можете задать господину Энамото. Я неуполномочен отвечать на него». «Господин Энамото в настоящее время находится на родине». «А мы с вами здесь», — усмехнулся японец. «И откуда мне знать, что вы говорите правду? Может быть, вы нашли эту вещь? Может быть, она попала к вам незаконным путем?» «Господин офицер, вам уже наверняка доложили все обстоятельства обнаружения подарка господина Эномота. Я не размахивал им, не требовал ничего. Футляр выпал у меня из кармана, когда ваши солдаты стали раздевать меня перед казнью. «Если, конечно, удар солдатским штыком в грудь считается в вашей стране казнью», — уточнил Ландсберг. Японец чуть заметно поморщился. «Чужестранцу трудно понять вековые традиции и обычаи японского народа, господин командир. Возможность пронзить врага штыком воспитывает у японского солдата боевой дух». «Пронзить штыком безоружного человека? Со связанными руками?» — криво усмехнулся лансберг. «Очень мило». «Солдат императорской армии на поле боя смел и бесстрашен!» — крикнул офицер. Привстал, но тут же снова сел. «И вообще мы отвлеклись от главного вопроса. Обстоятельства обнаружения грамоты господина Энамота говорят в вашу пользу, господин командир. Правда, я не понимаю, почему вы не воспользовались этим документом раньше, видя, что вам угрожает смертельная опасность». Мы условились с господином Анамото, что его подарком я воспользуюсь лишь в самом крайнем случае. В момент взятия в плен я не считал, что такой крайний случай наступил. Ландсберг блефовал. О талисмане Энамото он попросту забыл. Но сейчас, спасая жизнь себе и как он надеялся остальным пленным, он вынужден был играть роль мифического друга Японии. Японский офицер задумчиво кивнул. Видимо, ответ его удовлетворил. Помолчав, он поднял на пленного щелки глаз. «Вы поставили меня в трудное положение, господин командир», — начал он. «Будучи офицером императорской армии, в военное время, на оккупированной территории я подчиняюсь только своему высшему воинскому начальству. С другой стороны, я не могу игнорировать волю одного из высших чинов правительства моей страны». В документе господина Энамото говорится о ваших заслугах перед Японией и подразумевается уважение и даже содействие, которое предъявитель данного документа должен получить от любого японского официального лица. С другой стороны, вы взяты в плен на поле боя с оружием в руках. Вы не только сами стреляли в солдат императорской армии. Будучи командиром, вы несете ответственность за весь ущерб, нанесенный Японией вашими бандитами. «Не бандитами, а русскими патриотами, объединенными в дружину и оказывающими сопротивление оккупантам», сварливо перебил Лансберг. «Наши оценки в этом вопросе, очевидно, не совпадают. Сейчас мы говорим о другом. Что прикажете делать с вами? Извините, господин командир, но отпустить вас я не могу». «А я и не прошу об этом. Моя единственная просьба, или, если хотите, законное требование...» «Отнестись ко мне и другим пленным в соответствии с нормами конвенции. Пятерых пленных, в том числе двух моих дружинников, ваши солдаты уже убили. Без следствия и суда. Хватит крови, господин офицер». «Разумное требование», — кивнул японец. «Я согласен до получения указаний свыше условно считать комбатантами и вас, и четырех солдат армейского батальона. Но остальные ведь просто бандиты. У них бороды». «Вы не правы, господин офицер. Один из них – Ефрей Таркачкин из моей дружины, мой боевой товарищ. Он также является комбатантом. Остальные, как мы с вами выяснили во время вчерашнего допроса и составления списков, являются мирными жителями, поселенцами, случайно оказавшимися в полосе боевых действий. Они не воевали против вашей армии». Японец не соглашался. Главным его аргументом были бритые лица всех пленных поселенцев. Раз бриты, стало быть, мобилизованные. А раз мобилизованные, значит, воевали, либо мародерствовали. Тем не менее, Лансбергу удалось отстоять и качкины и поселенцев. Последних японец согласился отпустить под опеку и присмотр местной администрации. А через три дня в селе Анор сложили оружие и сдались в плен всеместные войска Сахалинского гарнизона во главе с военным губернатором Липуновым. Ландсберга, Ефрейта Качкина и четверых солдат Николаевского батальона под конвоем отправили в Анор, чтобы присоединить к сдавшемуся гарнизону. Было объявлено, что все военнопленные сахалинцы будут отправлены в Японию в специальные лагеря.